Итак, как у неё был голос низкое контральто, то она поступила в хор и пела в кафе Шанталье, в том помещении, где сейчас кинофабрика Ленфильм. Дед захотел, чтобы одна из его младших дочерей, Надя, сдала экзамен на домашнюю учительницу. В качестве репетитора по объявлению пришёл мой отец. Пришёл в пледе, длинноволосый, малорослый, в сапогах с высокими глинищами, но на больших каблуках. Отец не понравился в доме деда ростом, суровой повадкой, длинными волосами. Он ходил, преподавал. Потом, раз поехал через Неву на Ялике, провожал мою маму Варвару Бундель на Охтинское кладбище. Говорил с ней о постороннем, нес ее зонтик, потом ткнул зонтиком в землю, посмотрел на спутницу большими карими глазами и сказал «Хотите стать моей женой?» Варвара Бундель... ответила Борису Шкловскому, студенту-выкресту. «Я в вас не влюблена». Потом предупредила, что приданого не будет. Пошли домой. Мама сказала деду, что получила предложение. Карл Иванович сказал недовольно и как бы не заинтересованно. «Кто он, откуда он, мы не знаем». «Дело твое. Я не советую». Так мне мама много раз рассказывала. Варвара Бундель и Борис Шкловский поженились. Не скоро они полюбили друг друга, а признались в этом очень поздно, так лет через тридцать. Отец, сделавший что-нибудь и обыкновенно напутав, всегда приходил и рассказывал маме. Она отвечала, что все надо было сделать наоборот. Он обижался и уходил. Оба были правы. Так ли делать, как он хотел, или так, как хотела мама, все равно не выходило. Он институт бросил, получив звание уездного учителя. Было у него четырехклассное реальное училище без прав. Зарабатывал мало. Мама хорошая хозяйка, но денег им всегда не хватало. Живых детей четверо. Отец был способным и бестолковым человеком. Наивным, хорошо систематизирующим любые знания. Он обожал преподавательское дело и мог работать круглые сутки. Я и сейчас иногда встречаю его учеников, они говорят о нем с нервностью. Когда произошла революция, школу отца закрыли. Отец долго топил печи, разбивая топором школьные парты. В этом деле и я ему помогал. Пустые классы стали холодными пещерами. С холоду помещение всегда кажется большим. Жил отец, продавая вещи. Поспешно и как будто даже радостно доламывал старый дом. Сшила ему мама по его просьбе штаны и толстовку из коричневых жутовых портьер с цветами и львиными лапами. Отец пошёл преподавать на артиллерийские курсы, был доволен новыми своими учениками, новым временем, тем, что его в конце года ученики-выпускники с почётом выносят на стуле. Он хотя и был уже стар, хорошо преподавал. Его любили. Хочу напомнить себе его слова: Он говорил, что учиться надо очень просто, надо только не напрягаться, главное не стараться. Переносил он труд и нужду легко, ходил по Петербургу в Буденовке, покрывающей седые волосы и в шинели. Когда курсы стали академией, отцу напомнили, что у него нет диплома, он решил пойти в педагогическую академию на математическое отделение. Стоя коленями на стуле, поставив локти на стол, он читал до утра литографированные лекции. Экзамен был сдан. Он жил потом счастливо и недолго. Трамваи ходили по Бассейной и всегда останавливались перед Надёржанской. Там же останавливалась до этого конка. Остановку перенесли. Отец переходил улицу. Он знал, что вагон должен остановиться, и попал под колёса. Он умирал в больнице, дежурила мама. Перед смертью он отрывисто говорил, как её любит и целовал руки старухи. Неназванная любовь не могла сказаться словами романсов, а других он не знал. Зарева поэзия не для всех стояла над городом. Люди молчали, они умели молчать и работать молча, а старик умел работать. когда он умер, врач после вскрытия подошёл с горящими глазами к моей маме, и не то от изумления, не то потому, что он не умел говорить в клинике непрофессионально, сказал: "Изумительный случай".